Глава 13. Тренировка залог снаровки. Из воспоминаний Игоря Логинова. Побережье озера Байкал к северо-от Иркутска, 1 октября 2010 год. Что это у тебя? произнёс я с некоторым удивлением, разглядывая металлический предмет в форме восьмёрки, который вертела в руках Маргана. А, тёмные оковы это. Иногда из моей дочери пояснений буквально клещами тянуть приходится. Артефакт, созданный в одном из миров Счёта. Он позволяет преследовать телепортирующего противника, даже если сам ты подобным способом перемещений в пространстве не владеешь. Занятно, и как он работает? Достаточно просто направляешь одну из частей восьмёрки на противника, а другую сжимаешь пальцами. Вот таким образом и договорить Маргана не успела, из свободного ушка восьмёрки ударил почти прозрачный темноватый луч, но поскольку направлен он был в пространство, то рассеялся, не найдя подходящей цели. Ну, в общем, как-то так, произнесла моя дочь. Однако дальнобойность у него не фонтан, метров 10 не больше. Есть ещё над чем трудиться с чистовым чародеем. А у тебя-то он откуда? Неужели книги такими пользуются? Нет, конечно. А вот такому, как ты, может пригодиться. Собственно, он для тебя и предназначался. И кем это, позволь полюбопытствовать? Брегинин. Надо же. С чего это вдруг он решил заняться благотворительностью? Не знаю, и меня это тоже беспокоит. Думаешь, подарок-то с подвохом? Да вроде нет. Я его только что рентгеном не просвечивала. Никаких встроенных заклятий нет, ни следящих, ни вредоносных, самые обычные, темные оковы. Это скорее намек. На то, что нам пора выходить из затянувшегося отпуска, догадался я. По-видимому, да. Но ведь мы на них не работаем. Так-то оно так. Вот только Сайфер кажется другого мнения. Сайфер? Ну, разумеется. Инициатива вручить нам эту безделушку — Конечно же, принадлежит ему, с прицелом на то, чтобы я, вступив в игру, стал более ценной и независимой боевой единицей, Марганы кивнула. Тогда у меня возникает вполне логичный вопрос: как Эмак может противостоять вторым? Маргану удивлённо посмотрела на меня. Шутишь? С твоей силой на третьем уровне ты любого ванхора или криг размажешь тонким слоем по окружающему пейзажу. «Если успею ударить первым, а вот если это сделают они, э-магия, знаешь ли, не слишком приспособлена для обороны. Любое точно нацеленное боевое заклятие запросто может отправить меня на тот свет». Моя дочь выглядела слегка задаченной. «Знаешь, честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Передо мной такой проблемы не стоит. Я могу пользоваться и обычной магией». Поэтому сотворить щит против вражеских заклятий для меня ничего не стоит. Кстати, в бою могу прикрывать и тебя. Я покачал головой. Не пойдёт, Маргана. Во-первых, я не хочу быть тебе обузой. Думая о том, как бы прикрыть меня, ты можешь пострадать сама. А во-вторых, ты не всегда и везде сможешь быть рядом со мной. И как мне защищаться в этом случае? Она задумалась. Сомневаюсь, что у тебя вообще возникнет подобная проблема. Объясни свою мысль. Все вторые прекрасно осведомлены о том, что произойдёт в случае насильственной смерти эмага такой силы и понимают, что швыряться в тебя боевыми заклятиями это особо жестокий способ самоубийства. Вряд ли среди них найдутся личности, склонные к суициду. Это привилегия простых смертных. Против тебя не будут использовать лишь заклинания сдерживания и подавления твоей силы, но уж никак не арканы, способные тебя прикончить. А если они не будут знать, с кем имеют дело, ты же сама утверждала, что по ауре эмага вычислить невозможно, не говоря уже о том, чтобы определить уровень его силы. Прось, папа, на тебя уже наверняка выдана глобальная ориентировка, так что не волнуйся, узнают Но ведь от случайности никто не застрахован. Даже термин такой существует защита от дураков. К тому же нельзя сбрасывать со счетов пофигистов, террористов и тому подобных кадров. Что если мне повезёт наткнуться на такого? Вероятность этого довольно мала, но ведь не равна 0. Ого. И Маргана развела руками. Что ты от меня хочешь? Сказала же Передо мной никогда не стоял подобной проблемы, и я понятия не имею, что с этим делать. Да, весело. Ладно, буду думать сам. Там же 10 октября 2010 год. Удар. Я полетел на Землю изо всех сил, пытаясь удержать внутри отрицательную Э-волну. Как ни странно, получилось. Как ни странно, потому что было больно. Очень больно. Черт возьми. Впрочем, чего я хотел, когда просил Моргану об условиях, максимально приближенных к боевым. В сдерживании спонтанного эмоционального выброса я, конечно, преуспел. А вот в защите, мягко говоря, не очень. Революционные идеи насчет блокировки и магии вражеских вредоносных заклятий, направленных против моей персоны, еще нуждались в основательной доработке. То есть мне придется тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Тем не менее, мысли о капитуляции в моей голове даже не появлялись. Может быть, хватит на сегодня, папа? поинтересовалась Маргана, выходя из-за скалы. Похоже, дочери стало меня жалко. Что ты? Мы ещё и часа не тренируемся. К тому же, магия уже залечила весь ущерб, кроме того, который был нанесён моему самолюбию. Ну чего ты упрямишься? В бою я вполне могу тебя прикрывать. Мы это уже обсуждали, Маргана. Я должен сам уметь защищаться. Сам сам, проворчала она. Сам ты скорее в лепёшку расшибёшься, чем от чего-то достигнешь. Но ну, не предназначенной магии для защиты. А вот я в этом не уверен. Э маги древности должны были как-то обороняться, хотя бы от тех же кромешников, среди которых, судя по твоим словам, встречаются полные отморозки. Один точный магический удар в голову и всё, каюк. Правда, всем окрестностям тоже. Но это уже второй вопрос, который пустотная тварь может просто проигнорировать. Но не должна такая универсальная сила быть рассчитана только на атаку. И как ты собираешься искать способ? Методом научного тыка? А если пока тебя озарит, ты меня ненароком пришибешь ответной отрицательной волной? Будет очень печально. Да и самому тебе не сладко придется. бечь боли, пусть даже купированный, мерзкая штука. Я раньше не замечала за тобой склонности к захизму. Отвечаю по пунктам. Во-первых, научный ты тут ни причём. У меня есть два вполне конкретных варианта. Необходимо только подобрать правильную технологию. Во-вторых, тебя я не пришебуню ни в коем случае. Для того ты и находишься вне поля моего зрения, чтобы я не смог попасть в тебя инстинктивным, сфокусированным ударом. Веерная же волна существенно слабее, и твой экран от неё наверняка защитит. А в третьих, я готов потерпеть даже сильную боль, если в результате получу в своё распоряжение эффективную методику защиты. "Уболтал, чёрт языкастый", вздохнул Маргана. "Так что, продолжим. Но, ну, разумеется, ступай за скалу". Она исчезла, а в следующее мгновение из скалы перелетел бич боли. На встречу ему хлынула э волна, мощная, отрицательная. Сила против силы, энергия против энергии. Лоб в лоб, клин к клинам. Называть это можно как угодно, смысл от названия не менялся. Впервы я пытался уничтожить эмаги, энергетическую суть враждебного заклятия. Третий вид эмаги, о существовании которого я думал раньше, но как-то вскользь, не конкретно Есть под виды моей силы, действующие на живую и неживую материю, а, следовательно, должна существовать и та, что способна влиять и на нематериальные сущности. Иначе говоря, эмагия, убивающая энергетические объекты, в том числе и души, она просто обязана была существовать. Ведь уничтожил же я десмодов в том дачном поселке. Полностью уничтожил, а не только их человеческие оболочки. Как я это сделал? Наверняка там и сработало это самое третье составляющее моей силы. Но сможет ли данный вид эмагии уничтожить заклятие? Ответ на свой вопрос я получил ровно через секунду, когда вновь пришла боль. Очень сильная боль. Падая на землю, я успел увидеть, как в том месте, куда обрушилась моя эволна, почернели остатки травы и рассыпались в прах кусты. Не сработало, скрипнул я зубами. Значит, что-то я делаю не так. Знать бы ещё что. Ладно, попробуем по-другому. Более отступила, исцелённая и позитивной стороной эмагии, я поднялся. Продолжаем, крикнул я Моргане и приготовился к новому удару.